Юдгар невольно подумал о том, сколько сил и энергии Галактическому Совету стоит поддерживать порядок и мир в Федерации. Нищим духом, из которых состоит значительная часть любого общества, как бы она ни была развита культурно и технически, всегда кажется более естественным стремление отобрать у другого лакомый кусок, а не зарабатывать его в поте лица. Но организация взаимоотношений на почве экономического сотрудничества – более выгодный путь развития, И в конце концов любой народ, любая раса приходит к пониманию этих истин. Или вымирает. А аборигенам на Алгисте, как только что выяснилось, удалось осознать и принять эти истины куда раньше, чем соплеменникам Юдгара, чья история сводилась к непрерывной череде бесконечных войн, которые велись и поныне, под самыми разными предлогами. Огромный черный жук пробаражировал мимо носа лейтенанта Хорхи. Тяжело, заходя на посадку. Он чем-то смахивал на мощный тяжелый аэрокосмический крейсер. На какую-то долю секунды беседа заглохла. Оба с интересом следили за жуком. Тот описал круг почета вокруг головы Хорхи и сел на шероховатую поверхность коры ближайшего дерева. И синие черные крылья ловко сложились на спине. Жук помедлил секунду, словно переключая внутреннюю коробку передач. И вдруг рванул вверх с такой скоростью, что его тельце словно размазалось по поверхности ствола. «Послушай, что тебя так гнетет, эксперт?» — спросил друг Хорхи, уставившись на него внимательным взглядом. «Свою миссию ты выполнил. Ты победил эту тварь. И остался жив, пусть и чудом. Но остался же, а выглядишь так, словно присутствуешь на собственных похоронах. Давай-ка, выкладывай, в чем дело». Юдгар молчал, не зная, с чего начать. Он был не уверен, что ему стоило делиться своими подозрениями с этим лейтенантом. И в то же время не предупредить он не мог. Смысл слов о Амсаде, сказанных ему на лордовании, он только сейчас начал осознавать глубже. Иначе. Теперь для него дракон уже не был просто красивой легендой или мистификацией. Сражение с ним оказалось самым убедительным доводом в реальности его существования. А значит, и в словах Амсади может заключаться реальный, а не метафизический смысл. Абикоэлка говорила о том, что дракона уничтожить невозможно. Что, потеряв одно физическое тело, он может найти другое. По крайней мере, именно это следовало из-за ее туманных изречений. Ютгар не имел представления, как это будет выглядеть, но отмахнуться от возникших опасений уже не мог. и чем больше проходило времени с момента его воздушной схватки, тем сильнее становилась его тревога дар понимания сказала амсади ты его видишь значит ты его поймешь поможешь ему стать самим собой помог называется а что оставалось амсади конечно может теперь ему голову оторвать за такую помощь но он спасал людей Тем способом, который на тот момент у него имелся. Он не бог и не провидец, чтобы составлять готовый рецепт для действий из туманных пожеланий. Юдгар с трудом подавил желание впиться зубами в собственный кулак, чтобы хоть на какое-то время избавиться от сомнений с помощью боли. «Может, тебя это несколько расшевелит? Но ты в курсе, что отнял у нас приз?» Вдруг весьма неодобрительно поинтересовался Хорхе. куда только подевалась была доброжелательность. — О чем ты? — Мы торчим на этой проклятой алгисте полгода, — жестко сказал Хорхи. Своими руками строили эти бункеры и укрытия, и всеми силами стремились выжить, когда начался весь этот мистический бардак с драконом. А потом прилетаешь ты, и за пятнадцать минут справляешься с проблемой. И вместо того, чтобы забрать денежки и убраться в освоясье, оставив нас в покое, Сидишь тут и выкобениваешься с умным видом. Да только вид у тебя не то, чтобы умный, а скорее виноватый. И сдается мне, что все эти расспросы о драконе неспроста. Или я не прав? Усталость накатила неожиданно. Точно горячая волна. Ютгар тяжело вздохнул и провел ладонью по лицу, точно сбрасывая пелену. Взгляд скользил по траве, по кустам. Но все это проскальзывало мимо сознания. Что ответить? Если сказать правду так, как он ее себе понимает, то он наживет себе врага. И ни одного. Ну и что с того? Раньше он не слишком-то боялся высказывать слух собственное мнение. И не особенно беспокоился о том, что кому-то его мнение может не угодить. Что случилось теперь? Неужели он становится прагматиком? Или трусом? О каком призе идет речь? Глухо уточнил Юдгар. «Ты этого не знаешь, эксперт!» Хорхе усмехнулся почти презрительно. «Ладно, я тебя растолкую, если ты, конечно, не придуряешься. Совет директоров учредил немалую премию за разрешение проблемы на Алгисте. Многие из нас только на это и надеются. Ты думаешь, почему Грант здесь? Да он уже давно в отставке, с самой Сулины. У него мизерная пенсия, и он подумывает о том, как бы перебраться в какой-нибудь заштатный мирок. где уровень жизни достаточно низок, чтобы прожить на эту чертову пенсию. Сулина сломала ему карьеру. И теперь, когда у него, да и у всех нас появилась такая возможность заработать, приходишь ты и отнимаешь у нас последний шанс. Хорхе слегка поддался вперед. Ты полагаешь, что мы этого заслуживаем? Печально. Везде одно и то же. Погоня за заработком, невзирая на инстинкт самосохранения. Он был лучшего мнения о лейтенанте. «Можете забрать этот приз себе», – устало сказал Юдгар. «Мне он не нужен. Я поговорю с мира». На секунду Хорхе замер, видимо, полагая, что ослышался. Потом недоверчиво переспросил. «Ты серьезно, эксперт?» «Я редко бываю так серьезен, как сейчас». «Ты что, такой богатенький, эксперт, что вот так просто разбрасываешься деньгами?» «Послушай, Хорхе». Я действительно ничего не знал о Призе, поэтому можно считать, что я ничего не потерял. — Полагаешь, Мира прислушается к нашим желаниям, и выплатит денежки за здорово живешь? — насмешливо поинтересовался Хорхи. Одно из двух. Или ты придуряешься, считая меня полным идиотом, или... — А как насчет третьего, Хорхи? Что если я прихожусь Мира близким родственникам? И если я пожелаю высказать свое мнение... то ему придется выслушать. Тогда как? Зря, досадливо подумал Юдгар, заметив, как вытянулся от удивления лицо Хорхи. Зря он сказал про родственные связи. Вырвалось. Теперь уже поздно объяснять, что сам ты нищий курсант, недавно принятый на работу двоюродным дедом. Никакого веса у него не имеешь. Никогда не любил быть в роли просителя. Тем более перед богатыми родственниками. Правда, что ли? Лейтенант все еще не верил до конца. Может, свести все к шутке? И что тогда? Хорхи никуда не денется. Грант приказал лейтенанту выполнять все его пожелания. Но доверие ему от лейтенанта уже не видать. Ютгара не подвела интуиция, когда он вызвал на беседу именно Хорхе. Он узнал массу интересных подробностей, которые отсутствовали в базе данных Дельты-4. что позволило посмотреть на проблему с драконом другими глазами. Хорхи еще мог ему понадобиться, потому что его миссия на Алгисте, вполне возможно, еще только начинается. – Я поговорю с Мира, – буркнул Юдгар. Ему не нравилось обещание, которое он вынужден был дать, но выхода не было. – Отлично! – Хорхи на глазах повеселел, злость отступила на второй план. – Если ты не против… Я сообщу эту новость своим ребятам. Пусть порадуются». «Стоп!» Молчать больше не имело смысла. Да и было бы просто глупо. Преступно. «Не стоит, Хорхи!» Глухо сказал Юлбер. «Не торопись радовать своих друзей. Если тебя действительно интересует мое мнение, то ваш гарнизон необходимо немедленно эвакуировать с планеты». Хорхи озадаченно смотрел на него, ничего не понимая. «Погоди, о чем ты?» Ты же его убил. Разве нет? Скрипя сердцем, Юлгар вкратце передал лейтенанту свой разговор с Амсади. Когда он закончил, над полянкой снова нависло молчание. Гнетущее, как воздух, напоенное электрическими зарядами перед грозой. Теперь уже задумался Хорхи. И задумался крепко. Еще бы. Сходу такие новости усвоить непросто. Он и сам, помнится... весьма недоверчиво отреагировал на рассказ амбассадии о драконе. хорошо хоть, что Хорхи вообще задумался, мог бы и просто отмахнуться, как от легкомысленной чуши, но лейтенант, видимо, оказался умнее и умел связывать разрозненные факты, особенно в свете поступившей информации, пусть и сомнительной. странно все это как-то, задумчиво пробормотал Хорхи после некоторой заминки. «Так ты утверждаешь, что убил только его тело?» «Неужто поверил?» «Хотя почему бы и нет?» Юдгар уже успел посетить и ознакомиться с его личным делом и помнил, что Хорхе был верующим и принадлежал в унитарной церкви нового порядка. И, следовательно, верил в бессмертную душу. Так что может статься, что поверить в бессмертного дракона лейтенанту оказалось куда легче, чем самому Юдгору еще пару дней назад. «Слушай, эксперт, а какой он?» – неожиданно спросил Хорхи, уставившись на Ютгара с любопытством. «Каким ты его видел? Эта тварь убивала и калечила нас, а мы даже не имеем представления, как она выглядит». Юдгар его понимал, но ответить на такой вопрос было не так-то просто. Как подобрать слова, чтобы передать ощущение завораживающей красоты и всеобъемлющей мощи, исходившей от всего облика дракона? красоты мощи и слепой все сокрушающие злобы а От затруднительного ответа его избавил приказ поступивший по внутренней связи эксперт аноби немедленно явитесь в мой кабинет перехватив вопросительный взгляд хорхиия ютгар достадливо скорчил физиономию и развел руками грант вызывает похоже у меня неприятности ты думаешь сомнением переспросил Хорхи, вскакивая на ноги и ловко отряхивая форму от прилипших травинок и веточек лейтенант явно собирался последовать за ним уверен мрачно кивнул юдгар тоже поднимаясь у меня на них нюх